и ушли в Хуайнань. «Как же мог Тао Цань допустить, чтобы его воины убили моего отца?» скрежеща зубами, негодовал Цао Цао, когда весть об этом дошла до него. «Не жить нам теперь с ним под одним небом. Я тотчас же подниму войско и сотру сюй Джоу с лица земли». Ночью к Цао Цао явился Чэньгун человек, всей душой преданный Тао Цаню, и обратился к нему с такими словами. «Мне стало известно, что вы с большим войском направляетесь к Сюй-Джоу, чтобы отомстить за убийство отца. Но в этом убийстве ни Тао Цань, правитель Сюй-Джоу, ни народ не повинны. Повинен Джан Кай. За что же вы собираетесь истребить весь округ? Тао Цань погубил мою семью, и я поклялся, что вырву у него печень и вырежу сердце. Войска Цао Цао, вторгшиеся в Сью Джоу бесчинствовали, избивали людей, разрывали и грабили могилы. Когда об этом узнал Тао Цань, он воскликнул, обратив лицо к небу и проливая слезы, «Должно быть, я виноват перед небом, если оно послало такую беду на народ Сью Джоу. Тао Цаню ничего не оставалось, как двинуть свои войска навстречу противнику. Они издали завидели армию Цао Цао. Над головным отрядом развивалось белое знамя, на котором крупными иероглифами было написано «Мщение». Войска выстроились в боевой порядок. Цао Цао, одетый в белый шелковый халат, выехал из строя, размахивая плетью и громко ругаясь. Цао Цань тоже выехал вперед, поклонился и молвил. — Из доброго намерения поручил я Джан Каю охранять вашего батюшку, не подозревая, что у него душа разбойника. Надеюсь, вы разберетесь в этом деле. «Негодяй!» — загремел Цао-Цао. «Ты убил моего отца, а теперь еще осмеливаешься обращаться ко мне с такими лживыми речами. Эй, покончить с этим разбойником!» «Поручите это мне!» — отозвался ся дунь брат Цао-Цао. Цао-Цань поспешно вернулся в строй. С копьем наперевес Ся-Хоу-Дунь, Помчался вслед за ним, но тут неожиданно поднялся свирепый ветер, взметнулись тучи песка, полетели камни. Оба войска пришли в замешательство. Тао Цань отвел свое войско в город и держал совет с народом. «Силы врага велики, и противостоять им трудно. Свяжите меня и отправьте в лагерь Цао Цао», Я приму его гнев на себя, и тем спасу жизнь жителям Сюй-Джоу». Вдруг какой-то человек выступил вперед и сказал, «Господин мой, вы справедливый правитель, люди тронуты вашей добротой. Войска Цао-Цао многочисленны, но они не смогут разгромить наш город, если вы будете защищать его вместе с народом. Хоть я и не обладаю талантами, но придумал, как можно заставить Цао-Цао умереть в таком месте, где невозможно будет даже похоронить его тело. Поистине, дружбы хотел Тао Цэнь, но встретил одну вражду. Жизнь обрел он там, где думал найти беду. Кто был этот человек? Вы узнаете из следующей главы. Глава 11 Любэй спасает кунжуна в Бейхае. Люйбу разбивая цао-цао в Пуяне. Итак, человеком, который сказал, что знает, как покончить с цао-цао, был Миджу, местный богатый купец. Незадолго до этого Тао Цэнь пригласил его на службу, назначив помощником правителя округа. — Я поеду в Бэйхай просить Кунжуна помочь нам, — сказал Миджу, — а кто-нибудь другой пусть отправляется в Сцинчжоу, к Тянькаю. Если они одновременно двинут свои войска, Цао Цао не устоит.